Разбуженные злые бойцы уговаривали Петьку, кричали на него, начинали спинывать его снар, требуя одневальных дневальных избавить их от бунтаря, иначе они его измордуют, как бог черепаху. Но унять и удалить Петьку Мусикова снар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами и вопит пронзительно. «Убиваю!» Караул! Заканчивается это всегда тем, что старшина Шпатор выскакивает из коптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленках кальсонишках, в валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающей. Хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина взывает дневальные товарищи люди добрые кто нибудь кто нибудь в счет моего завтрака милостью прошу прошу дневальный мчался на кухню благо была она неподалеку от расположения первой роты приносил котелок с кашей совал его наверх подаись сатана сам сатана приняв котелок Петька Мусиков шарился в нем ложкой и хныкал. — А Жиров-то хер ночевал, слезали, еще и обзываются. Где вот справедливость? Сталин чё говорит? — Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида, иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на обоссанном снегу. — Вам чё? — «Дай над больным человеком поизгоняться! Попцова вон! Уханьехали! Закопали!» Поевший, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так. Он ее непременно запускал со звоном, норовя угодить Дневальному в голову. «Это армия! Армия!» Долго потом еще вслипывал Петька, «Товарищество, им что больной, что не больной, попить бы лишь бы кровушки из человека, попцова извели, скоро всех в огород покладут, Сталину буду писать».